Такой человек и через много лет не может быть уверенным, что в состоянии начать выпивать, как начинал когда-то в отрочестве, впервые. Поэтому случилось то, что должно было случиться, когда он вернулся на круги своя. Митя начал новый цикл пошел в грузчики продовольственного магазина. Третья картина триптиха осталась в эскизах. Она должна была изображать разгоревшееся утро и двоих счастливых. Они сидят на берегу залива, руки их соединены, а лица освещены внутренним светом. У них свое вечное утро. Им не важно, каким будет пришедший день. Их судьба с ними, их свет в них самих, их теплота в их руках, и за ними полыхает небо. Таким приходит утро к выстрадавшим свое счастье. Митя с ужасом видел, что не может справиться с собой. Его уволили, когда он подделал больничный лист, чтобы оправдать прогул. Правда, шума из этого делать не стали. Митю взяли на работу в тепловое хозяйство слесарем. Ничего он, конечно, не налаживал, не ремонтировал, он должен был оформить красный уголок. Директор прямо сказал, «Пить, пей, твое дело, но чтобы через месяц уголок был картинка. Договорились?» «Хватит и двух недель», определил Митя опытным глазом и отпустил вожжи. «Как это выглядит», Нина Евгеньевна поняла уже на третий день. Собираясь на работу, она обнаружила, что флакон с остатками французских духов пуст. Их аромат шел от Мити, впавшего в транс. Митя лежал на кровати, дышал тяжело и только этим отличался от мертвеца. Нина Евгеньевна похолодела, растерялась. Она металась, тормошила Митю. Скорая помощь констатировала острое алкогольное отравление. Примечание. Отравление всяческими суррогатами – свидетельство широкого распространения алкоголизма в обществе. В 70-х, 80-х годах практически не находилось парфюмерных или бытовых веществ, выпускаемых промышленностью в широкую продажу, какие не были бы опробованы алкоголиками с целью опохмеления. В дело идут даже лаки, лосьоны, средства для мытья стекол и многое другое, что нормальный человек не мог бы даже вообразить. Употребление суррогатов – вернейший признак алкоголизма. Конец примечания. «Духами сударыня не травятся. Это вам не уксусная эссенция», – сказал дежурный врач. Он был человеком опытным. «А чтобы сгореть, это где ж наберешься, дорогих духов?» Дешевле обойтись портвейном. Спасать надо этого сударя. Не в данный момент. В данный момент он проспится и захочет похмелиться. И надо это ему, увы, позволить. Иначе будет плохо. Его надо спасать вообще. Его бы в стационар. Вот. «Так-то, сударыня! А пока мы на всякий случай заберем этого бугая, не дай бог, начнется делирий!» Из больницы Митя первым делом направился в магазин. Старый врач скорой помощи как воду глядел. Продавщицы, предупрежденные им, спиртного Мите не продали. «Что значит северный поселок?» «Но разве у такого человека, как Пухов, щедрого и не без талантов, мало приятелей?» «Конечно, его выручили. А через два часа ноги снова сами привели Митю к магазину. К приходу с работы Нины Евгеньевны он был готов» и не мог видеть, как плакала любимая. Она плакала всю ночь. Утром на работе Митя был ровно десять минут. Столько времени зиму понадобилось, чтобы стрельнуть до аванса. Ноги почти автоматически понесли его знакомой дорогой. Примечание. Эгоизм пьющего, его жажда привести себя в эйфорическое состояние алкогольного опьянения оказывается сильнее профессионального долга, совести рабочего, сильнее ответственности за порученное дело. Недаром среди пьющих в ходу горькое правило. Если водка мешает работе, брось, Работу. Социальный вред пьянства в огромном ущербе экономики. Специалисты считают, что коэффициент убыточности алкоголя 1,5, то есть на рубль дохода от продажи спиртного приходится 1,5-3 рубля потерь в разных сферах народного хозяйства. Чем шире торгуем, тем больше теряем. Вот такую цифру приводят, например, представители, созданные в США, национальной коалиции сторонников увеличения налога на алкоголь. Ущерб от пьянства, наносимый экономики США, составляет 120 миллиардов долларов в год. Финансовые потери складываются из ущерба от сбоев на производстве, из расходов на лечение травм и заболеваний и других последствий алкоголизма. Более 8 миллионов рабочих дней в году теряется в Великобритании из-за алкоголизма, который газета «Санди Таймс» называет «скрытой эпидемией британской экономики». Из-за невыходов на работу, несчастных случаев с пьяницами на производстве и других последствий, промышленность несет убытки в размере не менее 1,7 миллиарда фунтов стерлингов ежегодно. За пристрастие к спиртному 25 тысяч англичан каждый год расплачиваются жизнью. В ЧССР за 40 лет 1936-1975 потребление алкоголя возросло в 4 раза. Государство зарабатывает на его продаже 9 миллиардов крон теряет 19 миллиардов. В Грузии документально подтвержденные потери от пьянства составляют 205 миллионов рублей, а доходы от продажи спиртного – 148 миллионов рублей. В СССР чистый доход от продажи спиртных напитков в 1927 1928 годах, например, составлял 728 миллионов рублей, а убытки от потерь рабочего времени, снижения трудоспособности, порчи имущества, пожаров, хулиганства,